Глава восьмая. Ответные меры. Одевшись, я обнаружил, что костюм стал впритык. Однако он довольно легко растянулся, так что я вполне мог вырасти больше, чем на пару размеров. Как определить точно, ума не приложу. Главное, что рост остался прежним. Кстати, разорванные вампирами пиджак и рубашка больше не были порваны. Следов починки я не заметил. Похоже, что костюм регенерирует. Одежда Луи и правда выше всяких похвал. Я покинул спальню и неспешно вошел в гостиную. Телевизор транслировал очередную передачу новостей. Стоило мне войти, как взгляды всех присутствующих тут же скрестились на мне, но я не обратил внимания. Я сосредоточился на дикторе, который речитативом объявлял о жуткой катастрофе, обрушившейся на троеземье. Как я понял из речи диктора, орки перешли в наступление ночью. Правительство ожидало агрессии со стороны соседа. Однако не воспринимало всерьез, так как видимой активности армии у границ не было. Разведка активности военных тоже не обнаружила. Основная масса армии орков была сосредоточена на противоположной границе их земель, на границе с землями темных эльфов. Однако сегодня утром у самой границы были открыты сотни мощных порталов, из которых хлынули полчища захватчиков. Учитывая то обстоятельство, что порталы открывались на чужой территории и были скрыты, пограничные аванпосты обнаружили вторженцев в последний момент. На видеороликах, или, как их называли дикторы, магограммах, ровными строями вышагивали роты раскрашенных в черные и серые цвета воинов, верхом на огромных скорпионах и пауках. Выглядело это очень внушительно, хоть орки и были в основном вооружены холодным оружием, типа копий или алибард. По крайней мере, я не увидел у них стрелкового оружия. На следующем кадре я увидел летящую под самым небом огромную стрекозу, верхом на которой восседали еще двое эрков. Это у них воздушные силы такие. Подобное зрелище могло бы выглядеть нелепо, если бы не выглядело так угрожающе. Дикторы пытались высмеять вооружение зеленокожих, но по их глазам было видно, что они напуганы. За несколько часов враг захватил обширную территорию Троеземья и смог взять под контроль четыре города, находившихся вблизи границ. Особого сопротивления орки не встретили. Связь с местными военными образованиями и гражданскими установить не удалось. Пока я пытался разобраться, на экране сменилось уже несколько каналов, множество разных дикторов и мнений. Кое-как картина вырисовывалась, и мне всерьез показалось, что они охвачены нешуточной паникой. Были и другие новости. Но главное, что меня заинтересовало, это серьезные опасения, что скоро города накроет волна массовых беспорядков и столкновений эркских и гоблинских банд с полицией и остатками гвардейцев. Как я понял, основную часть бойцов Королевской гвардии будут перебрасывать на фронт. Вот на этой почве и ожидается разгул криминалитета в тех городах, куда ранее были высланы эльфы для наведения порядка. Прогнозы и экспертные мнения специалистов в разных областях о дальнейшем развитии ситуации зачастую противоречили друг другу, но все так или иначе предвещали трудные времена для троеземья. Вернее, все утверждали, что все будет хорошо, Но сейчас придется потерпеть, пока армия не справится с этими незначительными трудностями. А именно... Вот по этому списку я и восстанавливал общую картину. Кроме всего прочего, часто рассуждали о том, когда и где появится набивший уже оскомину разрушитель, а также, что именно он будет делать. Можно было подумать, что разрушители они боятся едва ли не больше орков, и риторика у них была простая. Да, мотивы агрессора пока совершенно неясны. Из разрозненных данных я сделал вывод, что оркам не нравилось, как земи обращаются с эрками, хоть метисов и не считали за своих, но за их судьбой орки следили и частенько требовали не лишать их наследия предков. Поэтому орки, возможно, собираются просто забрать эрков в свои степи или, дождавшись закрепления фронта, начнут переговоры с целью малой кровью добиться более выгодных условий, чем по предыдущему мирному договору. Повторение трехсотлетней войны с пленением граждан и захватом территории Троиземья точно не ожидалось. А вот о ближайших действиях разрушителя было неизвестно ничего. Он мог появиться в любом из городов или на границе. Неопределенность, касающаяся этого эльфа, вызывала животный ужас у всех. Ведь это будет означать торжество смерти и разрушение для всего, что окажется на пути этого психопата. Но это все я читал между строк. В целом, все дикторы пытались убедить зрителя в том, что все под контролем и ничего плохого не ожидается. Однако просили временно не выходить на улицу. Кажется, я понял, о чем говорил Крам. И поездка с Гроуфаксом мне очень не понравится. Напоследок... Тот, кто сидел с пультом управления и переключал каналы, остановился на местных новостях. Дикторы старались транслировать позитив, но меня они только убедили в том, что город, скорее всего, сравняют с землей. Жители Третьегорска убедительно просили не выходить из домов. Работодатели призывали ограничить рабочие часы, а лучше объявить выходные дни. Для защиты горожан были организованы временные точки сбора – которые будут охраняться силами местной полиции и остатками гвардейцев. Кстати, одной из таких точек оказалась школа Шрёдгер. Да уж, хорошего ждать не приходится. По идее, если ребята не будут высовываться, их вполне можно оставить здесь. Надо бы Марику предупредить, у нее ведь нет телевизора. А еще меня очень интересует судьба тети Зефиры. Больница почему-то не попала в список зданий и территорий, которые будут оборонять местные силовики. «Эльфин, котик, с тобой все в порядке?» — спросила вдруг Лина, вызвав волну молчаливого негодования среди остальных присутствующих. Теперь все взгляды скрестились на ней. «Нормально все», — ответил я, отлипнув от экрана телевизора и оглядев присутствующих. В гостиной на диване сидели Боря и Кара, сестра Гори. Сам горе отсутствовал, видимо, на кухню пошел. Лина стояла неподалеку, оперевшись о стену, а в кресле напротив сидел, развалившись, Кайл и смотрел на меня оценивающим взглядом. Взгляд этого парня мне не понравился. Даже поймал себя на том, что хочу хорошенько съездить ему по морде, чтобы не смотрел так вызывающе. Помотал головой, отгоняя на вождение. «Чего это я?» «Тело демона на меня так действует, что ли?» «Ты стал выглядеть иначе», — не унималась Лина. «Стал больше». Пчелы, наверное, покусали. Буркнул я, борясь с раздражением, которое у меня вызывал взгляд Кайла. Я не особо интересовался этим парнем раньше. Не успел его хоть сколько-нибудь изучить. Но мне показалось, что он не так выглядел до этого. Что-то в нем изменилось, а что конкретно, ума не приложу. Сравнивать особо не с чем. Ладно, потом об этом подумаю. Сейчас есть более важные дела. Провожаемый молчаливыми взглядами, я решил проверить свою комнату. В последний раз там оставались Костя и Марика. Даже интересно, что там осталось после них. Комната была пуста. Только разворошенная кровать говорила о том, что здесь кто-то был. Ну да. А еще следы крови на постельном белье. Кстати. Надо бы поинтересоваться, что стало с бааленкой. Не то чтобы я переживал о ее самочувствии. Деда Вова заверял, что с ней все будет в порядке, ну а в комнате не мешало бы навести порядок. Усевшись на кровать, я уставился в магафон и принялся разыскивать контакт кости. Парень по обыкновению ответил сразу: Привет, дружище, вымученно улыбаясь, сказал парень. Он ехал куда-то на машине, лицо было бледным, под глазами мешки. Судя по всему, его раны чудесным образом не исцелились, как это было у меня. «Надеюсь, тебе не понадобилась помощь?» — криво усмехнулся он. «Ты как себя чувствуешь?» — первым делом спросил я. «Выглядишь дерьмово, мягко говоря». «Дела делать могу, это главное», — ответил он. «Чего звонишь-то? Излагай». Костя немного изменил положение тела, и мне показалось, что он едва не вскрикнул. «Ты новости последние слышал о вторжении орков?» — спросил я. «Слышал», — невозмутимо ответил парень. «Что делать, думаешь?» — спросил я. «Усиленно работать», — хмыкнул он. «Ну и готовиться к самому худшему». Он снова поморщился и хотел еще что-то добавить, но промолчал. Наверное, собирался посетовать на то, как не вовремя его ранили. Я молча кивнул, а потом спросил. «Ты давно от меня уехал? И Марика где?» Костя благостно улыбнулся. Мне даже показалось на миг, что он напрочь забыл о боли и всех проблемах. «Я от тебя уехал часа два назад, сразу как Брок позвонил с новостями. Вот теперь езжу по объектам, слушаю новости. Ну а перед этим Марику завез в ее развалины. Она своих ребятишек соберет, а потом я их перевезу в безопасное место». «Ого! И чем вы занимались все это время в моей комнате?» шутливо возмутился я. «Мне нужно сжигать кровать?» «Да мне сейчас не до излишней активности», — поспешил успокоить меня Костя, загадочно улыбнувшись. «Так, болтали о разном, поспали немного. Классная у тебя подруга. Кстати, с ее слов она со мной осталась только, чтобы за мной приглядеть». Он мне подмигнул. «Так что спасибо тебе». Усмехнувшись, я кивнул. «Тебе самому-то помощь нужна?» — спросил я. «Да разберусь как-нибудь», — ответил он. «Ты только из-за этого звонил?» «Да», — кивнул я. «Береги себя. Ну и за Марикой присмотри. Хотя тут еще вопрос, кто за кем будет присматривать». «Это точно», — хохотнул Костя. «Боевая девчонка». Разъединив связь, я призадумался. Времени до вечера целый день. Из незавершенных важных дел — обеспечить безопасность тёте. Я, кстати, доплачивал за то, чтобы ее операция прошла как можно раньше. Может, чудо свершилось, и когда я приду в больницу, она уже будет в порядке. Мечты. А так было бы неплохо. Я бы ее поселил в этой квартире, и она присмотрела бы за ребятами. Благо, денег я могу ей оставить столько, что хватит лет на десять обычной жизни. Только бы город уцелел, да война побыстрее закончилась. Даже думать не хочу, что будет в противном случае. «Очень надеюсь, что Гроуфакс не рассчитывает именно сегодня нанести свой удар по столице и по королю». Я откинулся на спину и тяжело вздохнул. Мой взгляд наткнулся на выломанный из потолка кусок, который неаккуратно приклеили обратно. Баленка, позвал я. Не дождавшись результата, я позвал еще раз. «Как она там просила говорить? Я тебя взываю?» Баленка коза карликовая! А ну сюда давай!» «Не отзывается. Видимо, сильно ее приложила. Ладно, план действий такой. Надо разобраться здесь с внутренними проблемами. Вроде Боря вчера говорил о проблемах с этим Кайлом. А там будет уже не так рано, и я направлюсь к тете. Понять бы еще как. А точно. Внизу ведь дежурит оставленный дедом эльф. Может, он меня до больницы довезет. Я вернулся в гостиную и, окликнув Гори и Кайла, позвал их за собой, направившись на кухню. Остальные ребята так и сидели, уставившись в телевизор. Разве что Лина пожирала меня глазами самым неприличным образом. Похоже, она оценила изменения в облике Эльфина. Когда мы втроем оказались на кухне, Гори принялся разогревать еду, чтобы позавтракать. С одной рукой ему было неудобно, но он совершенно не подавал виду. «О чем хотел поговорить, Эльфин?» — с нескрываемой насмешкой и вызовом в глазах спросил Кайл. «Я сначала хотел с ним по-нормальному пообщаться, узнать, из-за чего вчера повздорили, но здесь, похоже, можно и без прелюдий. Да и злость меня снова взяла. Слушай, Кайл, ты, если еще раз на меня так посмотришь, окажешься на улице с выбитыми зубами, и с вампирами разбираться будешь уже без меня». Я спокойно смотрел на него в упор. Эльфин, да ты чего? Лицо парня тут же осунулось, и он захлопал глазами. Ты живешь в моем доме, и если хочешь здесь остаться, не отсвечивай, понял, рыкнул я. Да ты, может, толком объяснишь, в чем дело-то? Глаза Кайла еще больше округлились. Тебя Горе вчера просил остаться дома, а ты попёрся куда-то. Горе нужно слушать. Пока меня нет, он здесь главный, ясно? Нетерпящим возражений тоном продолжил я. «Ну а что, теперь дома сидеть?» Попытался было возразить он, но я посмотрел на парня так, что тот оборвал фразу на полуслове. «Да, нужно сидеть дома. А учитывая, какое сейчас время... В общем, после следующей прогулки можешь возвращаться в приют. Гори, ты меня услышал?» Я посмотрел на Эрка. «Если он снова куда-то намылится, обратно не пускать». Я вдруг заметил, что над Кайлом стали загораться надписи. Видимо, я на него уже полминуты пялюсь. Я вдруг понял, что список характеристик очень уж длинный, длиннее, чем у обычного человека. Персонаж — человек. Кайл. Подросток. Сирота — мало данных. Предрасположенности — мало информации. Достижения — мало информации. Остальные данные скрыты — Необходим более высокий уровень способности «Ясный взгляд». Дух, имя, имя скрыто. Дух – уровень один из семи. Дух – искуситель. Достижения – скрыты. Остальные способности неизвестны. Необходим более высокий уровень способности «Ясный взгляд». Задачи – скрыты. Я по-новому посмотрел на этого парня, разве что смутил другой тип духа. Что значит «искуситель»? «Нет, я знаю значение этого слова, но как это относится к переселенцам типа меня?» Я усиленно думал, что предпринять дальше, но меня снова отвлекло меню, прислав какое-то уведомление. «Хорошо, будем сидеть дома», — ответил Кайл, подняв руки в жесте капитуляции. Я хотел было заглянуть в меню, но тут входную дверь сотряс мощный удар, заставив ребят вздрогнуть, а меня подскочить на месте с молотом в ладони. Мысли о том, чтобы изучить меню, тоже куда-то пропали.